Как создать баланс функций защиты и заботы? Найти баланс между функцией защиты и функцией заботы непросто. Если вы установите слишком жёсткие границы без проявления любви к своему внутреннему ребёнку, он потеряет к вам доверие и не будет делиться своей эмоциональной болью. Он может подсознательно саботировать ваши усилия, не захочет сотрудничать с вами или не будет следовать правилам, установленным вашим внутренним родителем. Когда установленные вами правила встретятся сопротивлению, вы можете обнаружить, что это даже хуже, чем если бы правил не было вовсе. Однако, если вы окружите своего внутреннего ребёнка чрезмерной заботой без установления каких-либо границ, вы рискуете захлебнуться в ребячьих историях. Всё может закончиться тем, что вы будете сутки напролёт вновь и вновь переживать прошлые воспоминания и эмоции и потеряете связь с настоящим. Внутренний ребёнок также способен направить вас по пути, о котором вы позже можете пожалеть. Чтобы создать баланс между функцией защиты и функцией заботы, вам необходимо обладать определённым уровнем осознанности и внимания. Включение в процесс своего духовного я-наблюдателя поможет вам замечать дисбаланс между этими двумя функциями. Когда вы понимаете, что установленные вами правила и ограничения встречаются с сопротивлением, это значит, что наступил момент, когда внутренний родитель должен перестать фокусироваться на своем эго и потратить некоторое время на понимание, почему сопротивляется внутренний ребенок. Если вы поймете, что тех эмоций и того количества боли, что ваш внутренний ребенок вынес на ваше осознание, слишком много и со всем этим вам сейчас не справится, вам необходимо будет просто устоять в настоящем моменте и несколько отстраниться от этих историй. По сути, ваше духовное «я» и есть то внутреннее руководство и любовь, на который может положиться ваш внутренний родитель, чтобы защитить внутреннего ребёнка и позаботиться о нём. Итак, мы вооружили нашего внутреннего родителя необходимыми навыками, чтобы любить и заботиться о нашем внутреннем ребёнке. И теперь пришло время погрузиться несколько глубже и рассмотреть, как помочь ребёнку залечить свои детские травмы.